Глава 17. Хмурый взгляд Гордея на мгновение меняется, словно стекленеет, да и сам он сидит, не двигаясь. Наконец, отворачивается, о чем-то думает, глядя в стену. Прости, не выдерживаю я. Это такая глупость, мы не должны были. И в чем был предмет спора? Перебивает он меня. Я нервно сглатываю. «Пять свиданий без секса. Кто победит, получит машину проигравшего». Гордей прикрывает глаза, усмехаясь. «Нехорошо так усмехаясь». «Так ты поэтому ко мне!» Произносит задумчиво, глядя в стену. Я прикладываю руку к рту, немного помолчав, говорю. «Сначала да, но потом ты мне понравился. Но ты продолжала свой спор». Добавляет он утверждающе, а я вздыхаю. «Гордей!» Он откидывается на спинку дивана, прикрывая глаза, и тихо произносит. «Не думал, что ты сможешь меня уничтожить еще раз!» Сердце падает, в висках начинает стучать. Когда я открываю рот, чувствую, как дрожат губы. «Гордей!» Он резко встает, так что я от неожиданности отклоняюсь. Закрыли тему, Ян. «Я не хочу тебя больше видеть». Он идет к двери. Я вскакиваю, но не нахожу слов, чтобы что-то сказать. В груди становится больно. Пару минут я стою, пялясь перед собой. Потом быстро иду в зал. Гордея не вижу. Да и что я ему сейчас скажу? У меня, в отличие от него, нет разумного оправдания своему поступку. Подхожу к Сергею, который болтает с какими-то мужчинами. увидя, говорю... «Я еду домой». «Чего?» — смотрит он с удивлением. «Того! Я уезжаю». «Да мы же только что приехали. Я уже выпил». «Доедешь на такси. Хочешь, денег оставлю». «Глупость какая! Я уезжаю. Все. Разворачиваюсь и оставляю Серегу в недоумении. Почти бегу из ресторана. Усаживаюсь в машину и выезжаю с парковки». Мне бы сейчас пустую трассу, чтобы гнать, но я могу только рычать, почти стоя на месте в бесконечной пробке. Какой же дебилизм! Просто отвратительная ситуация, в которой я оказалась. Зачем я вообще пошла на этот спор? Почему не остановилась раньше? Дура, дура, дура! В наш город я въезжаю в начале одиннадцатого и сразу еду к дому Алфимовой. Найдя место, иду к нужному подъезду, набираю телефон. «Яна?» — Ленка явно удивлена. «Что случилось?» «Номер твоей квартиры. 18. Набираю. Ленка тут же отвечает. «Впусти меня!» Алфимова стоит на пороге, открыв дверь, смотрит на меня с явным беспокойством. «Что случилось?» Протягиваю ей ключи от машины, она смотрит в недоумении. «Бери», — трясу рукой, — «считай, ты выиграла спор». «Да какого? Бери же!» — сую ей в руки, — «бумаги завтра оформим». Хочу уйти, но она хватает меня за руку и затягивает в квартиру. «Давай-ка поговорим», — хмурится, разглядывая меня. «Не о чем говорить. Я вижу», — хмыкает она, — «проходи давай». Иду следом за ней, хотя не знаю зачем. В голове раздрай, как и в эмоциях. Сажусь за стол. Ленка достает вино, наливает два бокала и, усаживаясь напротив, спрашивает. «Ну и что у вас случилось?» «У кого у нас?» Делаю вид, что не понимаю. «У вас с Тихомировым?» «Да ничего у нас не случилось. Просто мне надоел этот спор». «Не верю», — смотрит она на меня. Вздохнув, пью весь бокал вина и, отставив, выдаю. «Я ему все рассказала про спор». Алфимова широко распахивает глаза. «Зачем?» «Неважно. Просто так вышло. Наш спор — полная глупость. А по отношению к Гордею это отвратительно и...» Осекаюсь под Ленкиным взглядом и спрашиваю. «Что?» Алфимова качает головой. «Ну и дура же ты, Белогородцева! Ты что, в него влюбилась?» Теперь глаза распахиваю я, открываю рот, закрываю, снова открываю, но так ничего и не произношу. Ленка усмехается. «Нафига ты ему рассказала-то? Не могли без него, что ли, разобраться? Тихомиров же в тебя влюблён был все школьные годы, а ты его шпыняла. И тут объявилась через десять лет и снова здорова». «Влюблён?» Повторяю, как идиотка. «Ты серьезно Она пожимает плечами. «Да кроме тебя это всем было понятно?» «О, Боже!» Закрываю руками лицо. Какой-то кошмар. Теперь ясно это его уничтожить второй раз. В школе Гордей меня любил, а я его изводила и сейчас... Сейчас тоже влюбился? А я воткнула нож в спину этим спором. Влюбился ли? Или это просто уязвленное самолюбие? В любом случае, я должна с ним поговорить, все объяснить, разобраться. Нельзя же так оставлять. Если ты знала, что он... Зачем же ты меня толкнула на этот спор? Ну я же не думала, что ты к нему побежишь рассказывать. Я вскакиваю. А о нем ты думала? Почти кричу. Каково ему будет в принципе в этой ситуации? Ленка фыркает. «Брось, Белогородцева! У Гордея баб, как грязи по осени. Кроме нас с тобой, он за эту неделю наверняка еще мог пару-тройку оприходовать и не заметить. Ничего ты о нем не знаешь!» Она догоняет меня уже в дверях. «Ключи возьми!» — сует в руку. «Забыли про спор!» Я молча ухожу. Сейчас у меня нет никакого желания спорить с Алфимовой. Когда захожу домой, родители уже спят, слава богу. Тихонько проскальзываю в душ, а потом ложусь в постель. Сна не в одном глазу. Состояние гадское. В первую очередь из-за самой себя. «Гордей, гордей!» Всплывает в памяти его лицо, когда я сказала про спор. «Боже, я такая дура! Тут Алфимова точно права!» «Зачем я рассказала?» «Потому что посчитала, что должна раскрыть правду. Ведь между нами что-то происходило». Что-то большее, чем просто симпатия. По крайней мере, мне так казалось. И его слова это подтвердили. И я не могла на его откровение продолжить ложь. Просто не могла. Только сделала ли я лучше своей правдой? Прислушиваюсь к себе и понимаю. Я бы все равно рассказала. Промолчала бы сейчас, не выдержала бы и выдала правду позже. А было бы у нас позже. «Вот Алфимова утверждает, что у Тихомирова море женщин, и, может, я просто одна капля из этого моря. А то, что я приняла за нечто большее плод моего воображения, в любом случае ясно, что я должна с ним переговорить. Нельзя просто так это оставлять. Иначе я с ума сойду».